Письмо номер 4. Лондон, улица Виндзорский сад, дом 32. «Дорогая тетя Люся, Джуди спросила меня, почему вместо того, чтобы ставить на письмах тебе даты, я ставлю порядковые номера? Я объяснил, потому что у медведя не бывает календарей. Надеюсь, я ничего не перепутал. Я сказал ей, что если ты, медведь, все дни у тебя очень похожи один на другой». Поэтому нам важны не столько дни, сколько времена года. Времена года бывают жаркие, бывают холодные. Правда, только не в Англии, где погода меняется каждые два дня. А еще Джуди спросила, как я складываю по порядку твои открытки. Я объяснил, что у меня есть резиновое колечко, а она на это ответила. Что ж, у каждого свои методы. Вот только это письмо особенное. Я бы на твоем месте даже повесил его на доску объявления» рядом с меню ужинов на текущую неделю, потому что оно, как и предыдущее, может оказаться историческим. Мистер Браун наконец-то принял решение. Я остаюсь у них насовсем. Больше того, из гостевой комнаты меня переселят в другую, на верхнем этаже, мою собственную, почти так же высоко, как на дереве, где я жил, когда был маленьким. Вот только у комнаты есть дверь и четыре стены. Мистер Браун сказал, что по этому поводу отремонтирует комнату. Все необходимое доставили сегодня на грузовике, и водитель оказался очень хороший. Отнес все вещи наверх, а не оставил в прихожей. Он привез большую банку побелки, краску, несколько рулонов, обоев, цветочек, большое ведро, чтобы разводить в нем клейстер, кучу всяких кистей и складной стол. Когда я спросил, зачем все это нужно, водитель как-то странно на меня посмотрел и ответил, «Это, приятель, называется, сделай сам». А потом пожелал мне удачи. Похоже, он никогда раньше не видел медведей, потому что уехал очень быстро. Это произошло на прошлой неделе, с тех пор мистер Браун, который кем-то работает в сети сидит по выражению Джонатана, спрятав голову в песок, и ко всем этим штуковинам даже не подходит. И вот на днях, когда у меня выдалась скучная минутка, а все остальные ушли из дому, я решил им помочь и попробовать все сделать сам. Поначалу эта мысль мне очень понравилась, но потом что-то пошло не так. Сам не пойму что, зная только, что случилось все очень быстро. Сперва обои не хотели прилипать к стене. Сколько я не пытался прикрепить к ней очередной кусок, он раз за разом падал мне прямо на голову. Ну а там то одно, то другое. И когда Брауны вернулись, я уже совсем запутался. Первым наверх поднялся Джонатан. Он сказал, «Полундра, наверное, ты слишком много налил воды в клейстер. В жизни не видел такого разгрома». По-моему, ему было немножко завидно, что это не он его учинил. Джуди осмотрелся и сказала, «Вот это да!» Миссис Браун спрашивал у всех, куда девалась какая-то штука под названием «нюхательная соль». А миссис Бёрд сказала, что теперь всем будет урок никогда не оставлять меня в доме одного. Тебе, наверное, любопытно, кто такая миссис Бёрд. Она дальняя родственница миссис Браун. Муж её погиб на войне, а одна она жить не хочет, поэтому ведёт у Браунов хозяйство. С виду она очень строгая, но мне кажется, что она меня любит. А кроме того, она всё-всё-всё знает про медведей». Когда ей в первый раз сказали, что я, видимо, останусь в доме на несколько дней, она сразу ответила, «Нужно будет купить побольше мармелада». Думаю, тут дело в том, что я приподнял шляпу, а миссис Бёрд любит вежливых. В Англии почти никто не носит шляп, так что, видимо, и приподнимают их совсем редко. В общем, миссис Бёрд отправила меня в ванную, пока у меня не склеился весь мех, а потом, к моему удивлению, как-то так получилось, что никто на меня... Не рассердился, скорее наоборот. Джуди сказала, хотя я и натворил дел, можно не волноваться, потому что мистер Брикс, мастер на все руки, пообещал привести комнату в нормальный вид. Он все равно занят ремонтом потолка. Джуди передала мне от него спасибо, потому что работа это оказалась ему очень кстати. А еще он сделал мне небольшой подарок. Миссис Браун дала мне лишних карманных денег. Она обрадовалась, что в комнате наконец-то сделают нормальный ремонт. «Мистер Браун тоже дал мне монетку, когда вернулся домой, потому что ему, говоря по-честному, совсем не хотелось заниматься ремонтом. А миссис Бёрд сказала, что совсем не удивлена, медведи всегда падают на все четыре лапы. В общем, у меня теперь куча денег, а когда они кончатся, можно будет еще что-нибудь отремонтировать. С любовью, Паддингтон». Паскриптум. «Большое спасибо за открытку с видом на гавань Лима во время прилива. Я поставила ее на тумбочку у кровати в своей новой комнате, рядом с твоей фотографией. Фотография, разумеется, в рамке».